Глава 15. «Мое имя Виктория», — сказала я, отцепляя брошь-накопитель. «Я иномерянка». «Не магическая копия?» — недоверчиво уточнил Райвис. «Но это невозможно. Для семьи потомственных ритуалистов нет ничего невозможного». Госпожа Слоун стукнула тростью. «Виктория гостила у нас некоторое время и замещала мою внучку в академии». «Но зачем?» «Надо было!» — резко отрезала бабушка. «Подробности узнаешь после, если мы будем любезно их рассказать. А сейчас лучше думай о другом». «О Вики неприятности, и ты единственный, кто может помочь». «Я?» — герцог, казалось, уже совсем ничего не понимал. «Чем?» «Вики пропала». Бабушка нетерпеливо переложила трость в другую руку. Чтобы ее найти, я попыталась воспользоваться зельем поиска, но не получила должного результата. «И вам нужна моя кровь». «Да? Если, конечно, не пожалеешь пары капель для благого дела». Райвис встал. «Не пожалею. Давайте ваши зелья». Зелье было в карете. Госпожа Слоун и герцог отправились за ним, тогда как мы с Дамианом остались в кабинете. Я избегала его взгляда, опасаясь увидеть в глубине темных глаз упрек, Боялась повернуть голову, боялась услышать голос, почувствовать прикосновение. Моя жизнь оказалась на распутье, и куда она повернет дальше, зависела только от него. — Значит, помолвочную клятву мне давала ты, — тихо сказал Дамиан когда молчание слишком затянулось. «Знаешь, а я ведь чего-то подобного ожидал. Слишком сильно поменялся характер». Он поднялся, дошел до своего стола и, сев в рабочее кресло, принялся сверлить меня нечитаемым взором. «И что же нам с тобой делать, не магическая Виктория?» «А есть варианты?» «Думать о разрыве помолвки не хотелось». — Честно? — Хотелось бы. Демиан усмехнулся. Наверное, мой голос звучал слишком неуверенно, но поделать ничего не могла. Этот мужчина был мне дорог. Терять его не хотелось, но и настаивать на обязательном браке не стало бы. У каждого должен быть выбор. Мужчина вздохнул, прикрыл глаза и потер лицо руками. — Если бы ты знала, как все запуталось... «И в то же время встала на свои места», — сказал Дамиан. «Зато теперь не нужно ломать голову, почему все так, а не иначе». «Я молчала, предоставляя ему самому решать наше будущее, и, кажется, он это оценил». «Значит, в этом году в Академию приехала ты, а не Вики. А она сама была с госпожой Слоун, правильно? Зачем тогда понадобилась помолвка, если твоей магии ничего не угрожало?» На это были причины. Расскажешь? Не могу. Я облизала пересохшие от волнения губы. Это не только моя тайна. Лучше спроси у бабушки. Спрошу когда-нибудь. Мужчина встал и подошел к окну. Прислонившись к стеклу, лбом вздохнул. Драконы не меняют невесты. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хотя... «В нашем случае, наверное, только плохо». «Почему?» «Я тоже поднялась и даже сделала несколько шагов к нему, но остановилась в нерешительности». «Потому что ты можешь отказаться от помолвки, если ее не хотела». «А ты?» «Я?» Он обернулся. «Я приносил клятву с открытым сердцем. Назад пути нет». «А ты бы хотел вернуть все назад?» Дракон сложил руки на груди и так настойчиво сверлил меня взором, будто хотел прочесть мысли. «Драконы влюбляются лишь один раз и на всю жизнь», — повторил он. «И я знал, что моей избранницей станешь именно ты. Удивлена?» В прошлом году я обратился к господину Штроберу за прогнозом будущего, и мой прогноз оказался неимоверно точным. Драконья магия не давала разночтений. Штробер не только предсказал брак, но и назвал точное имя невесты. «Вики Велларс?» — спросила я. «Именно. Вики Велларс. Студентка-первокурсница, только-только поступившая в академию. Милая, смышленая, но и только. Она ничем не тронула мое сердце, да и я ее тоже не впечатлил». «Ты не прав. Вики бредила тобой. О, это была моя ошибка». Дамиан поморщился. «Я заказывал повторный прогноз, чтобы удостовериться, а посыльный поленился подниматься в мой кабинет и отдал его первому попавшемуся студенту с просьбой передать. И этим студентам, как несложно догадаться, оказалась она». «Не может быть!» — ахнула я. «Она же любопытная, как... как кошка! Она бы сразу прочла!» «Именно так она и поступила». Так вот, почему Вики была уверена, что станет твоей женой, а я-то удивлялась. Всего лишь надуманная влюбленность. Вики принялась яро демонстрировать готовность к браку. Признаться, я даже решил, что Штробер ошибся, ведь девушка мне совершенно не нравилась. А жениться без любви драконья сущность не позволит. Демиан вздохнул. Но в этом учебном году все пошло не так, как ожидалось. Велларс изменилась и уже не вызывала неприязни, даже наоборот. Я ловила каждое его слово, вслушивалась в малейшее изменение голоса, следила за эмоциями. Я боялась делать поспешные выводы, но стальные пальцы страха уже отпускали мое сердце. Я затребовал новое предсказание, и там вновь стояла Вики Велларс, но на этот раз ее имя было в кавычках. Мужчина не сводил с меня взгляда. «Как думаешь, почему?» «Потому что это была я». «Верно, это была ты. Моя сущность выбрала невесту, и, признаться, я этому рад. Теперь дело за тобой». Он ждал, давал мне право выбора точно так же, как и я совсем недавно давала ему. Мы не хотели неволить друг друга, предпочитая строить отношения на открытости и доверии. Больше никаких тайн». «Ну, а моя немагическая сущность даже не сомневалась», — сказала я, делая еще один крохотный шаг навстречу. «Лучше тебя никого нет». «Может, плохо искала?» — Дамиан приподнял бровь. «В обоих мирах смотрела куда уж лучше». «И не передумаешь». Я качнула головой, отметая малейшие сомнения. «Даже не надейся». Мужские руки оказались крепкими, а губы — решительными. Эмоции переполняли, заполняя душу нежностью и лаской, не оставляя места для лжи. Наши чувства были настоящими, и это радовало. Я была счастлива. Конечно, спасать неугомонную Вики мы отправились вместе. Герцог желал поскорее решить вопросы с дочерью, а Дамиан заявил, что он намерен целиком и полностью участвовать во всех делах, связанных с семьей невесты. Так что к дому на окраине соседнего поселка мы подъехали вчетвером. «Это тут?» Я опасливо выглянула в окошко кареты. «Да, Зелья не может ошибаться». Герцог распахнул дверцу и выбрался наружу. «Мерзкое местечко». Он подал руку госпоже Слоун. «Может, подождете в экипаже? Мы с Демианом сами бы во всем разобрались». «Еще чего!» Бабушка грозно оглядела Райвиса. «Она моя внучка, в конце концов!» «И моя дочь! Это второстепенно!» Демиан помог мне выйти и принялся осматривать окрестности. Хорошего в пейзаже было мало. Глухой лес с одной стороны и череда покосившихся заброшенных домишек с другой... «Вы уверены, что Вики поехала по своей воле?» — вдруг спросил он. Кариша сказала, что да. Она могла не заметить. Впрочем, давайте зайдем внутрь и узнаем». Дамиан толкнул дверь в дом. Она открылась легко и быстро, едва слышно скрипнув. «Позвольте первым войду», — решительно сказал герцог. «Если причина всех бед Теодор Томаш, то мое законное право первым набить ему морду». И не жалко родственничка, ехидно поинтересовалась бабушка. Такого, ни капли. В доме стояла тишина, нарушаемая лишь тиканьем огромных настенных часов. Кажется, здесь никого нет, начал было Райвис и вдруг замер. «Х -х, не шумите, что на заднем дворе люди. Мы прислушались, и правда, неподалеку слышался чей-то голос. Райвис и Демиан, не сговариваясь, задвинули нас с бабушкой себе за спины и направились в сторону кухни, где заприметили невзрачную дверь черного входа. За домом оказался небольшой сад с полуразрушенной беседкой, на полу которой красовался ритуальный круг. На треснутых скамейках горели свечи, в углу дымились пучки трав. Но мы ничего этого не успели рассмотреть, так как все внимание было приковано к Хайлиту, читавшему заклинание над полусонной Вики. — Что здесь происходит? — вскрикнул Домиан. Хайлит! Кто посмел? Тот обернулся. — А, ректор, не мешайте, я позже все объясню. — Немедленно прекратите. Сами убирайтесь. Заклинание прервалось, и Хайлит был этим весьма недоволен. Дымян немедленно двинулся вперед. Ритуалы с использованием посторонних людей без их согласия запрещены законом. Не думаю, что Вики давала вам разрешение. Хайли тоскалился. Да это не Велларс, слепец, это ее копия. Вы ошибаетесь. Это Вики Велларс, наша студентка. Голос Дамиана звучал напряженно. Он узнал ритуал, и это ему совершенно не понравилось. Бабушка тоже пришла в ужас, когда разглядела руны в ритуальном круге, но старалась держать себя в руках. «Это копия!» — настойчиво повторил Хайлет. «Вы, ректор, слишком заигрались в жениха и не смогли разглядеть главного!» «У Велларс была не магическая копия. Я это почувствовал еще в первый день. Или думаете, я настолько плохой ритуалист, что не могу отличить настоящую ведьму от одержимой?» «Вы правы, но девушка, что находится у вас, настоящая Вики». «Бред. Томаш дважды проверил. Настоящая была на балу». Он кивнул на меня. «Ее я и не трогал, но это всего лишь двойник». «Мерзкое создание, обманом занявшее тело настоящей Веларс!» «Какие глупости!» — начала бабушка и тут же была прервана. «Я видел!» Глаза Хайлета загорелись безумным огнем. «Видел!» — на помолвке. «Пока Кариша беседовала с ректором, я осмотрел дом!» «Ложь! Вас бы не пропустили!» «Я навел морок!» Хотел оставить подарочек в виде ловушки для демона. Даже спустился в подвал, где собирался нацарапать пару рунных цепочек. И знаете, что я там увидел? Хайли широко улыбнулся. И на мирянку. не магическую копию. О! Вы даже не представляете, какой это был ценный экземпляр. Это дает огромные возможности для практики. Я смогу открыть портал в другой мир. Смогу провести старинный ритуал. Смогу... — Сумасшедший! — пробормотала бабушка. — Если нет родового дара, этого не сделать. — Просто так, конечно, нет. Но с ней... Хайлит потрепал вики по плечу. — С ней все возможно. Ценный ингредиент. — Ингредиент! — Это слово прозвучало как приговор. Он не считал копию за человека, всего лишь ценный ингредиент для ритуала. Уж не знаю, как Томаш проверял, ведьма перед ним или нет, может, сканировал магию, и моя брошь ввела его в заблуждение, но он здорово ошибся. «Томаш обознался», — сказала я, — «на балу была именно и иномерянка». «Не считайте меня за идиота!» Психанул Хайлит и заново начал читать заклинание. Райвис бросился было вперед, но был остановлен решительным жестом бабушки. Старая ведьма имела собственный туз в рукаве. Она тихонько подошла к Дамиану и шепнула ему пару слов. Тот кивнул. Хайлет читал напевно, старательно выводя каждую фразу. «Сумасшедший фанатик, мечтающий о новых знаниях!» «Он ее убьет!» Сквозь зубы прошептал Райвис. «Верьте бабушке, она не даст в обиду родную кровь!» Ответила я. «Она моя дочь!» «И ее внучка!» Герцог нервничал, я тоже. Лишь госпожа Слоун с показным спокойствием смотрела, как вокруг Вики и Хайлита появляется туман. Лицо девушки посерело, дыхание начало перебиваться хрипами, но госпожа Слоун не двигалась с места. Я повернулась в сторону Домиана и обнаружила, что мужчина исчез. «Где — Где Дамиан? Райвис тоже обернулся, и в этот момент позади нас раздалось громкое хлопанье крыльев. Черный дракон резко взлетел в небо и также резко устремился к земле. Хайлит замолчал в изумлении, смотря на крылатого ящера, и пропустил тот момент, когда бабушка кончиком трости подрисовала несколько рун в ритуальном круге. Демиан схватил Вики и отлетел в сторону, а туман вокруг ног Хайлета внезапно потемнел и обрел очертания какой-то фигуры. «Что?» — мужчина наконец глянул вниз. «Что происходит? Как?» Он заметил лишние руны. О, «Нет, нет, нет!» Какая-то сила вдруг согнула его пополам а туманные сполохи обвили тело и, извиваясь по коже серыми щупальцами, заползли в рот. «Господин Хайлет, одержим демоном!» выдохнула бабушка. «А одержимые официально подлежат уничтожению!» «Райвис, как представитель короля, не мог бы ты?» «С удовольствием!» сказал герцог и двумя заклятиями отправил Хайлета к праотцам. «У нас есть много свидетелей». «Верно». Демиан вернулся к нам уже человеком, держа Вики на руках. «Как она?» Тут же поинтересовалась бабушка. «Жива и здорова, просто немного дезориентированная. Наведен качественный морок. Она уверена, что уезжала в карете со мной». «Кстати, там, на другой стороне улицы, в стагу сена развлекается Томаш с какой-то местной девицей. Никто не хочет с ним пообщаться по-родственному». «Хочу», — помрачнев сказал Райвис. «Очень хочу». Герцог ушел, а бабушка подошла к вики. «Ну?» — спросила она. «Долго еще будешь глазами в разные стороны косить?» «Как сбегать от меня, так мозги на месте были, а как разгребать последствия своих глупостей, так сразу дезориентирована. Вики всхлипнула и покосилась на нас с Дамианом. «А, -а, -а ректору уже все известно, да?» «Известно», — кивнула госпожа Слоу. «Но не беспокойся, задницу тебе пороть не он будет, я сама управлюсь». «Зачем сбежала, дуреха?» «Так это...» Она вновь всхлипнула. «Я у господина Штробера прогноз заказывала, но только сейчас его получила, кое-что поняла и хотела рассказать». «Что?» «Там написано, что я точно-точно выйду замуж за Домиана, прошептала Вики и виновато глянула на меня. «Только Домиан, В кавычках. А это ведь полностью меняет дело, правда?»